Глава четвертая. Ну хорошо, хоть не отрицаете, заметил Воронцов. Надеюсь, не вы меня подвольцев подставили. Константин Андреевич, возмутился старый ведун, вы забываетесь. Законы гостеприимства запрещают вредить гостю. Это позор для рода. «Но никто не расстроится, если этот гость сгинет где-то в городе», – спокойно ответил бывший детектив. Собеседники старались держать лицо, но до профессиональных игроков в покер им было далеко. Воронцов видел то, что они пытались скрыть. «Так вот, если вы решили, что сможете без меня вернуть Юлию, хочу вас расстроить, не выйдет». «Так что ваше счастье, что я сегодня вышел победителем из схватки с вольцами. Но вопрос остается. Как они узнали, что я покинул усадьбу и куда направился?» «А ваш страж не мог предать вас?» – поинтересовался Роман. Но было видно, что он сам в это не верит. «Не валите с больной головы на здоровую», – лениво ответил Константин. «Он не местный и подклятвый». Нет, дрозд здесь ни при чем. Я в вашем городе провел всего ничего. Людей, с которыми я встретился вне усадьбы, можно по пальцам одной руки пересчитать, а точнее, их трое. Ведун, стражник и женщина, принимающая плату за радиограммы. Их тоже проверили. Развел руками роман. Они ни при чем. «После того, как Диян сказал, что вы заезжали отправить сообщение, я послал людей проверить всех там». «Ну, тогда у меня кончились идеи. Разве что кто-то на меня повесил маячок?» «Что повесил?» – в один голос спросили Рысевы. Константин мысленно чертыхнулся. Опять выдал термин «земли», который здесь, конечно, неизвестен. «Следящую веду», – поправился он. «Был у нас в отче такой умелец». Николай Олегович как-то странно переглянулся с сыновьями, словно на него снизошло озарение, и теория гостя все объясняет. Младший после этой игры в гляделке заинтересованно посмотрел на Константина. «Вы позволите, боярин, проверить вас на следы применения к вам вет?» Тут же заинтересовался Роман. «Клянусь, я не причиню вам вреда». Просто мы о подобном не слышали, может и вправду у кого такая способность есть. Вы не первые из нас, кого пытались убить вне усадьбы. Проверяйте, спокойно ответил Воронцов, выуживая портсигар. От меня что-то нужно? Если можно, встаньте, попросил главный безопасник рода Рысевых. Константин прикурил и поднялся из кресла. Роман встал рядом и сотворил какой-то знак активации Веды. Его руки окутались серебристым туманом, который он стряхнул на Воронцова. И стоило ему коснуться Константина, как обратка не заставила себя ждать. Оберег сварога раскалился, обжег кожу, а затем через веду так дал по рукам бояричу, что тот вскрикнул и затряс обожженными кистями. «Прошу прощения», – стараясь не улыбнуться, глядя на злого и обиженного Романа, извинился Воронцов. «Мой оберег обычно при подобном воздействии дает сдачи. Он у меня недавно, и я еще не привык к нему». Константин сунул руку за пазуху и, нащупав солнце сварога, сжал его в руке. Настроившись на канал с защитником, он приказал не проявлять активности во время сканирования, если только не будет угрозы жизни. «Теперь можно. Еще раз прошу простить меня, боярич». Роман, уже сумевший избавиться от последствий, несколько секунд недоверчиво смотрел на Воронцова и, наконец, решившись, снова создал знак. На этот раз все вышло как нужно. Серебристое облачко заскользило вокруг тела, окутывая ту или иную часть. С минуту ничего не происходило, наконец оно втянулось обратно в пальцы Романа и тот разочарованно покачал головой. «Ничего. Ни на одежде, ни на теле». Константин чуть не сплюнул, с трудом сдержался. «Как же тяжело иметь дело с дилетантами!» «Роман, а какой смысл искать маячок на моей одежде, если эту одежду я надел только перед ужином? В городе я был одет совсем иначе. Предпочитаю удобство и защиту лоску». Роман моргнул, понимая, как опростоволосился. «Боярин, вы позволите обследовать ваши вещи и оружие?» «Конечно. Только, боюсь, дрост без меня вас не пустит в комнаты, а одежду забрала для приведения в порядок девица, которую, скорее всего, Михаил отправил ко мне в койку». Отец Юлии снова отвел взгляд. Значит, опять попадание. Это была его идея. Если ее успели почистить с помощью вет, то все они гарантированно забили любые следы. Роман посмотрел на старого ведуна. «Отец, ты позволишь мне покинуть вас? Нужно попробовать успеть». «Иди», – разрешил глава рода, – «а мы пока обсудим наши дела». Роман выскочил за дверь, а Константин, стряхнув пепел, уселся обратно в кресло и взял свой бокал с вином. «Итак, после отрицания и гнева начинается торг?» Юлия рассмеялась у него в голове. Она не имела представления о пяти стадиях принятия неизбежного. За торгом последует депрессия, ну а потом само принятие. И Николаю Олеговичу, да и остальным Рысевым придется пройти их все. «Дайте угадаю», – продолжил Воронцов свою мысль. «Вы хотите предложить мне замену? Другую свою внучку, Ольгу, отец которой временно нас покинул? Старый ведун зло стрельнул глазами в гостя, но промолчал. Михаил вообще старался на него не смотреть. «Так вот, пока вы ничего не сказали, мой ответ – нет, торга не будет. Мне не нужны деньги, мне не нужна другая женщина. Я люблю конкретную. Ольга – красивая девица, но... «Я тебе говорил, отец, что ничего не выйдет», – со смешком произнес Михаил. «Верно», — согласился с ним Воронцов, — «ваш старший сын абсолютно прав. Я пришел сюда за единственной, той, что для меня все». «Я люблю тебя», — мысленно прошептала Юлия. «И я тебя», — ответил Константин. «Ну, попробовать стоило», — сменив гнев на милость, произнес старый боярин. «Во всяком случае, я понял, что вы, ваше сиятельство, отнюдь не глупы». А еще что вы и вправду любите мою внучку. Только вот я ее за вас все равно не отдам. А у вас что, есть выбор?» Лениво пригубив вино, поинтересовался Воронцов. «Без тебя найдем способ вернуть ее», подал голос из своего кресла Михаил. «Ищите», – спокойно и без нервов ответил Воронцов. «Как говорят у меня на родине, ищите да обрящите. Давайте так договоримся». У вас есть три дня, после чего я уеду. У вас будет время все обдумать, принять решение, что вам дороже. Тело дочери, которая лежит в коконе времени. Или Юлия замужем за мной, здоровая и счастливая. Все равно тот боярич, которому она обещана, не будет ждать вечно. Ему жениться нужно. Семь лет – это большой срок, в отличие от нее он стареет. Или вы его тоже в кокон упаковали, пока не проснется спящая красавица? «Вы давите слишком сильно, боярин», – задумчиво произнес глава рода. «Вы уверены, что вам, кроме руки Юлии, нечего у нас попросить?» «Нет», – покачал головой Константин. «Про союз в войне он решил ничего не говорить. Это дело само сладится, когда он получит Юлию в жены. А может и не сладится» если ее родня пойдет на принцип и откажется от ведуньи, которая пойдет против них. «Они согласятся», — заявила Юлия уверенно. «Отец уже, считай, сдался. Он пойдет на твои условия, а я завтра тебе в этом помогу. Мое слово он не сможет игнорировать». «Ну, твою сестру, которую Анна смог», — резонно возразил Воронцов. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет широким шагом вошел Роман. «Мы были слепы, отец», – произнес он, занимая свое кресло. «Долгие годы слепы. На одежде боярина обнаружилась следящая веда. Штаны, сюртук и рубаху успели почистить. А вот сапоги только щеткой прошлись, поэтому я сумел почувствовать веду». «Значит, у нас есть соглядатой Вольцев», – тяжело вздохнул старый ведом. «Потребуется проверить всех, с кем общался Константин Андреевич сегодня». «Не надо», – покачал головой Роман. «Я уже нашел его. Веда привела к нему, и сейчас он в допросной, с Яром». Вот только Воронцов не увидел облегчения на лице главного безопасника рода Рысевых. Видимо, он сам в шоке от случившегося. «Кто?» Лицо старого ведуна было мрачнее тучи. «Это Желан, отец. Он передавал информацию из нашего дома долгие годы». Николай Олегович дернул щекой и устало провел рукой по лицу. «Ключник. Человек, распоряжающийся почти всем, что касается быта усадьбы. Доверенный слуга. Выше только сами бояри, да старшие гвардейские офицеры». И вот он как-то нашел способ обойти клятву верности, данную перед лицом богов, и предал. «С вашего позволения пойду я, пожалуй, ваше сиятельство», – поднимаясь, произнес Воронцов. «Время позднее, а я очень устал сегодня. Сначала дорога, потом стычка в астре. Теперь вот разговор этот непростой. Надо выспаться. Завтра ведь прием в мою честь. Нужно выглядеть подобающе» а потом нам всем в астру идти. Вам есть что обсудить и без меня. Так что позвольте откланяться. Доброй ночи. Провожать не нужно, сам дорогу найду». «Спокойной ночи, боярин», — вставая, ответил старый ведун. Выглядел он пришибленным. Видимо, доверенный слуга был ему дорог. «Вы снова оказали нам услугу. Уже в третий раз рот Рысевых у вас в долгу». Константин на это ничего не ответил, но про себя подумал, что у него еще будет возможность выставить счет старику. Он его за язык не тянул. Выйдя из кабинета, Воронцов покинул пустую приемную и оказался в длинном коридоре третьего этажа, который вел прямо к центральной лестнице. Дважды ему на дороге попадались парные патрули гвардейцев, в ключевых точках стояли часовые, все с жезлами. Вообще, серьезная охрана была у Рысевых, но предательство все равно проспала. Видимо, они могли представить, что их предаст человек, династия которого служит им несколько сотен лет. «Желан, я не верю», – произнесла Юлия, когда Воронцов спустился на первый этаж и свернул в гостевое крыло. «Ведь получается, это он меня подставил той ночью, когда я потеряла свою сущность». «А что тебя удивляет?» – поинтересовался Константин. «Верность не передается с молоком матери. Возможно, случилось что-то, что толкнуло его в объятия ваших врагов. Нет абсолютно верных людей. У всех есть своя граница». Восемь лет назад у Желана пропала жена. Он ее очень любил. Ее искали, но не нашли. Даже искорей родовых дед разрешил задействовать. Но она просто исчезла. Вышла в город и не вернулась. Возможно, это и вынудило его принять их условия. В моем мире шантаж посредством похищения близких людей был чуть ли не рядовым явлением. Чаще всего ведь не защищены те, кого мы любим, и люди становятся мягкими и уступчивыми, стоит надавить на человека через них. Думаю, дознаватели твоего дяди вытащат на свет всю историю. Воронцов толкнул дверь и вошел в свои покои. Дрозд сидел за столом и бдел. Вот только тяжко ему было без напарника. «Ваше сиятельство!» – вскочил он, но голос у наемника был уставший. «Как прошел ужин?» «Спасибо, хорошо». Константин прикинул состояние стража. Выглядел тот вымотанным, толку от него сейчас немного. Беляж, на выход. Будешь охранять покои и меня» мысленно позвал Константин. Прислужник появился из туманного облачка почти мгновенно и, потёршись о ногу Воронцова, быстро обежал комнату, после чего улёгся на полу прямо напротив дверей. «А ты, дрост, дуй спать, он посторожит не хуже. Тебе нужно отдохнуть. Тебя покормили?» «Да, ваше сиятельство», – уже не сдержавшись зевнул наемник. «Вашу одежду и сапоги тоже вернули». «Буквально 10 минут назад». «Я в покое ваше никого не пустил», – сам отнес и повесил в шкаф. «Молодец», – похвалил его Константин. «А теперь и вправду, двигай в кровать. Думаю, завтрашний день будет поспокойней». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – еще раз зевнув кулак, ответил дрост и направился в сторону комнат для слуг. Бывший детектив убедился, что телохранитель и вправду отправился спать. Пошел к себе, задернул плотные шторы, чтобы солнце не разбудило, разделся и забрался под здоровенное тяжелое одеяло. «Спокойной ночи, боярин!» — сквозь дрему услышал он мысль Юлии. «Спокойный!» — ответил он и вырубился. Проснулся Воронцов выспавшимся и отдохнувшим. В комнате по-прежнему было почти темно. Уж больно плотные шторы оказались нащупав на прикроватном столике часы, он засветил лампу и глянул на циферблат. Время подбиралось к десяти утра. Константин выбрался из-под одеяла и, дойдя до окна, резко отдернул занавеску. По глазам ударил яркий солнечный свет. Небо голубое, высокое, пара белых легких облаков и все. «Доброе утро, ваше сиятельство», — поприветствовала его Юлия. «А я с новостями. Пока вы спали, я подключилась к охранному артефакту усадьбы. Тот вспомнил меня и дал доступ. Так что я теперь знаю все, что происходит в пределах периметра, за исключением нескольких помещений, у которых особая защита». «Опять своевольничаешь», – укорил ее Константин, натягивая трусы. «Все же до нормального нижнего белья этот мир добрался самостоятельно». «А засечет, кто твое незаконное подключение, всю игру мне порушишь». «Оно вполне законное», — тут же отозвалась боярышня. «Я ничего не взламывала, ведь моя астральная сущность — это я, у которой есть, пусть и слегка, ограниченный доступ». «Кстати, ты был прав, я от нечего делать следила за допросом Желана. Он пошел на это из-за угрозы жизни его жене». Ее выкрали вольцы и увезли. Под угрозой расправы Желан согласился на них работать. Очень сильный ведун каким-то образом подправил слегка его клятву, и тот смог предать рот. Через год она умерла, но он уже столько наворотил, что его ждала бы казнь без всякого костра. А потом он привык, да и платили ему. Счет у него есть в банке. Не его, конечно, но он имеет доступ. Он сдал всех. «Сейчас половина гвардии в Славгороде штурмует дома вольцев. Можешь ставить себе в заслугу вскрытие местной сети. Скорее всего, после арестов пленники заговорят, и появится шанс разгромить вольцев во всей вотчине». «И не надейся», — отфыркиваясь от воды, усмехнулся Константин. «Подобные организации мобильны и отлично осведомлены». «Для успеха операция должна проводиться одновременно во всех городах. Очень скоро другие ячейки будут уже в курсе разгрома и просто поменяют адреса. На какое-то время они свернут всю деятельность. Если кто и попадется в руки дознавателей, то только случайно. Так что меньше оптимизма, боярышня. Кстати, где я могу получить завтрак?» «В гостиной, конечно. Его доставили еще час назад» и голодный дрост не сводит с него взгляда, но без тебя есть не решается. «Ну, вот и здорово. А то жрать очень хочется, несмотря на то, что я плотно поужинал. Так что сейчас оденусь и вперед. Нужно основательно подкрепиться». «Есть еще интересная информация?» «Да», – тут же ответила Юлия. «Я подслушала разговор отца с матерью». «Не понял». «То есть этот артефакт полностью контролирует все комнаты, и через него можно услышать любой разговор?» «Не только услышать, но и увидеть. Эта система в разы лучше той, что установили у тебя в доме. Тем более я, как боярышня, имею приоритетный доступ». «Ясно. И что, отец?» – наматывая портянку и натягивая сапог, поинтересовался Константин. Он рассказал все матери, а та взяла с него слово, что он согласится на твои условия, лишь бы меня вернуть. Я так и думал, что Александра Павловна будет слабым звеном в их непоколебимой позиции. Воронцов натянул рубаху и, распахнув двери, отправился в приемную залу. Все верно, мать всегда знала, как надавить на отца, и на этот раз сделала все изящно, так что считай, он уже на нашей стороне. «Как, кстати, и Роман, ему не понравилось, что дед пытался откупиться от тебя Ольгой, так что он тоже скажет «да» твоим требованиям». «Остается только дед. Вот с ним будет сложнее, он связан словом с Орловыми. Но, думаю, я смогу его убедить, особенно учитывая то, что тебе покровительствует сварок». «Посмотрим», — ответил Константин и, кивнув вскочившему дрозду, уселся за стол. «Давай, налетай» указал он на блюдо под зачарованными крышками. «Силы нам сегодня понадобится. Завтракали молча. Ничего необычного. Яичница с поджаренной колбасой, свежий хлеб, яблочное повидло, ну и привычный травяной взвар. Как оказалось, кофе на севере не в ходу, как и чай. Не прижилось оно тут. Для простых людей очень дорого. А бояре – люди консервативные. Из-за стола Константин поднялся сытым и вполне довольным жизнью. Вот только чем заняться до бала он не представлял. Дел у него особых не было. Можно разве что в город смотаться, проверить, нет ли ответа от Лады. Уж больно интересно, как там у них дела, все ли в порядке. Ведь, по его прикидкам, скоро в городе должны были появиться люди-братины. Сомнительно, что они нападут на гордо с артефакторшей, На них ведь заказа нет, а убийство посторонних это позор. Умереть должна только мишень и ее охрана, если таковая имеется. Решено. Нужно смотаться в город. Воронцов взял со стола мыслиглаз для связи со слугами. Даже без желана вопрос можно будет решить за пару минут. Да, все оказалось просто. Та же машина была подана к Красному крыльцу усадьбы через 10 минут после запроса. Даже водила был уже знакомый, Диян, который их возил накануне. «Куда изволите, ваше сиятельство», – поинтересовался он, когда Константин с Дроздом уселись в машину. «Маршрут прежний», – усмехнулся Константин. «Сначала отправить радиограмму, потом место силы, можно опять то же самое». «Слушаюсь», – ответил шофер, и машина бодро рванула к выезду из усадьбы. «И зачем тебе вастру? тут же насторожилась Юлия. «Ты будешь смеяться, но план прежний. Накормить одну астральную сущность на моем попечении. Силы тебе сегодня ночью понадобится и поднять еще пару умений. сферу у меня хватает, так что нужно заняться прокачкой». «Как же мне это слово нравится», – рассмеялась она. «Ты только не переусердствуй, вечером в твою честь прием». Съедутся все знатные люди-вотчины. Ну, во всяком случае, те, кто по соседству живут. А этот человек, наверное, 100 Ты должен выглядеть хорошо, а не умирающим. Я помню. И буду осторожен. Никаких глобальных улучшений. Так, посмотрю, что можно полезного выучить, чтобы всякую мелочь потратить. Скорее, Белишу больше перепадет, чем мне. Он на себя основной удар примет. Город все же был небольшой, и к зданию, где располагался местный телеграф, доехали всего за 10 минут, и то пришлось объезжать оцепленные гвардейцами участок улицы, несмотря на герб рысевых, машину старший отказался пропускать. Константин хотел уже выйти, чтобы глянуть своими глазами что да как, но именно в этот момент из окна второго этажа вылетели стекла, а следом объятая пламенем тело. Его почти тут же закрыли от взглядов набежавшие гвардейцы, которые потушили огонь, и Воронцов даже заметил подавители. Видимо, несмотря на падение и ожоги, человек был еще жив. Два гвардейца высунулись из выбитого окна, наблюдая за суетой под ними. Один из тех, что был внизу, посмотрел на них и показал сжатую в кулак руку с оттопыренным большим пальцем. Воронцов чуть не присвистнул. Он впервые увидел в этом мире так хорошо знакомый ему жест. Диян, давай в объезд. Пусть люди работают», – распорядился Воронцов. Шофер кивнул и, сдав назад, развернулся и погнал прочь от оцепления. В здании телеграфа на этот раз было шумно. Рабочий день в самом разгаре. Везде основали какие-то люди. На дверях стояла неизменная парочка – охранник и ведун. Причем та же самая, что и вчера. Константин кивнул им походя и прошел в сторону нужного коридора. У двери отправки радиограмм было пусто. Ну да, недешевое удовольствие. Мало кто может себе позволить. Воронцов толкнул дверь и вошел внутрь. Женщина, завидев, кто пожаловал, тут же вскочила и отвесила вежливый поклон. «Ваше сиятельство. Рада видеть. Вы вовремя». Полчаса назад сообщение пришло на ваше имя. Извольте расписаться в получении. Константин поставил свою новую размашистую подпись и получил в руки конверт. Стоило коснуться его, как тот окутался белой дымкой, которая почти сразу впиталась в материал. «Проверка личности», — догадался боярин, после чего оторвал край и достал лист, на котором было несколько предложений рады что все хорошо презентация прошла успешно все что было изготовлено для старта продаж разобрали за час народу понравилось сейчас наши партнеры спешно готовят следующую партию процент уже на счете вышло почти 1000 золотых поступают заказы из других городов вольных земель базар счастлив шлет тебе поклон готовится вложиться в артефакторную бытовую технику Я закончила разработки. Все, о чем договаривались, и даже чуть больше. Тебя ждет артефактная бритва. Горд в восторге. Кстати, бреет даже лучше, чем те, что были там. Патенты на руках. Оборудовали торговый зал рядом с особняком. Начинаем готовить производство. Приступила к разработке артефактов. Пока выходят средние, но даже они на порядок лучше, чем многие местные аналоги. Теперь о неприятном. За домом кто-то следил. Когда я вызвала городовых, они тут же скрылись. Выбросов тьмы все больше. Проклятые нападают на небольшие поселки. Все, заканчиваю. И так недешево вышло. Ждем домой. Константин сложил бумагу и убрал ее во внутренний карман сюртука. Что ж, все вышло ожидаемо. Он знал, что дело выгорит. А вот кто следил за домом? Непонятно. Для Братины слишком грубая работа. Ну да ладно. Лада под защитой Горда и наемников, да и дома почти не покидает. Так что за этот фронт можно не беспокоиться. «Хорошие новости», — спросил Дрозд, когда Воронцов повернулся к нему. «Нормальное. Торговый дом заработал тысячу золотых всего за час». Он заметил, как удивленно вытянулось лицо служащей. «Оно и понятно». Для простых людей это очень большие деньги. Они вышли в пустой коридор, и толстая тяжелая дверь надежно отрезала их от лишних ушей. А вот то, что кто-то следит за домом, не очень хорошо. Но я так понял, слежка небрежная. Сомнительно, что это братина. Ладно, пошли. Нам многое еще нужно успеть. Но место силы нужно поменять. Я вчера неплохо там сущностей почистил. Шофёр, услышав приказ вести их к другому капищу, только не центральному, просто пожал плечами и поехал в противоположную сторону. Не сказать, что охота вышла удачной. Воронцов бродил по первому плану почти час. Результат – 12 туманников поглотила Юлия и еще с десяток всякой мелочи сожрал Беляш. С навыками тоже мудрить не стал. Беляшу за четыре пирамидки он изучил первый уровень рывка в боевой ипостаси. Он теперь мог раз в 30 секунд существенно ускоряться. Жаль только действие умения было недолгим, всего 3 секунды. Следующий уровень давал еще две, но за это нужно было заплатить уже шесть сфер. А их не было, у него осталось всего две пирамидки, и это из 20 что он поднял с темного видуна себе же он изучил нечто называющееся ударом рода дальнейшее развитие удара света должно быть очень эффективным при нападении множества противников в радиусе 5 метров висящий над головой шар 4 секунды садит с густками света по нападающим стоило это ни много немало, ни а 6 сфер и требовало приличного резерва энергии не ниже третьего уровня запасника который он за одно использование опустошал почти полностью. Перезарядка занимала не менее двух часов. Долго, но тут еще все зависело от скорости заполнения резерва. А это было не быстро, по идее очень полезная веда, но очень затратная. «Неплохо», – прокомментировала Юлия, когда он, слегка покачиваясь, но все же самостоятельно, дошел до машины и рухнул на заднее сиденье. То, на что даже у сильных ведунов уходят недели, а у тех, у кого нет доступа к сферам месяцы и года, ты делаешь за пару дней. Да уж, ведун, трофейщик, это сильное сочетание. И не говори, согласился он, когда машина везла его обратно в усадьбу. Сам поражаюсь, я тут чуть больше пары месяцев, а уже перевел на себя прислужника и ладу. Сфер больше, чем некоторые ведуны видят за всю жизнь. И ведь у меня еще остались крупные сферы с проклятых, с жнеца и ведуна. А их больше десятка. Он устало прикрыл глаза. Все же дорого ему это все давалось. Но ничего, когда-нибудь эта спешка закончится, и он сможет спокойно качать навыки, без надрыва. Время едва перевалило за полдень, прием был назначен на восемь. Он успеет отдохнуть и привести себя в порядок. Но больше всего его беспокоил поход в Астру в сопровождении Рысевых, не доверял он им.